Не внятицы старых садов, не внятицы музыки новой, не внятицы первых слогов, не внятицы Фауста второго, той до да всего, после всего, той между согласием и спором, ну, шума ушного того, все соединилось, в котором, как будто бы все кувшины Востока, Налобное всхолмье, такой от куста тишины Полнею не выразишь, полной. Около 20 августа 1934 Эланкур.